Я раньше и подумать не могла, что однажды наступит день, когда рараги заговорит о любви. В университете многому учить, не так ли? Не то, чтобы в университете учили любви. Об этом я скорее узнал от молодых девушек. В этом и проблема. Однако всё именно так. Эм, что ты имеешь в виду, говоря о молодых девушках? Не о молодых девушках, а о любви. Хачикудзи на мгновение замолчала, а затем продолжила. Номер пять. Проверка дозволенного. Примечание переводчика. «Тамэши кодо» — экспериментальное поведение. Термины с психологии, описывающий поведение маленьких детей, которые начинают вести себя неадекватно, чтобы нащупать пределы дозволенного поведения, установленные родителями. «Проверка дозволенного?» Ах да, пятый вариант для извинений. Сначала это выражение показалось бессмысленным но потом словно что-то щёлкнуло. «Проверка дозволенного?» Я это уже где-то слышал, так ведь? Это не связано с учёбой. Э-э-э. «Это что-то связано с воспитанием детей?» «Совершенно верно. Что если доволождать от специалиста по жестокому обращению с детьми?» «Неужели я никогда не смогу снять себе это клеймо?» «То самое клеймо, которое используют для запечатывания секретной информации?» «Вместо того, чтобы извиняться за свои прошлые поступки, я бы хотел, чтобы Ойкора извинилась именно за это. Конечно, я бы в конце концов её простил. Боже, если это и правда проверка дозволенного, то Ойкора и Хитаги занимались именно этим. Когда мы только познакомились, я игриво покусывала тебя, Рогисан, помнишь? Это ещё один простой для понимания пример проверки дозволенного. Вот не надо тут. Это было не игривым покусыванием и серьёзным укусом. Ты пыталась откусить мне палец? Я совсем уже забыл о той нашей битве. Но теперь, когда она мне об этом напомнила, я хочу, чтобы она извинилась передо мной. Я ведь и правда не сделал ничего плохого, когда она укусила меня, понимаете? Впрочем, мне не люди меняются. Как может меняться и закон... правая реформа. То есть, по сути, это как извиняться, потому что хочешь получить прощение? Это звучит очевидно, когда я так говорю, но после того, как специально ведёшь себя неадекватно, ты на самом деле можешь почувствовать любовь со стороны своего партнёра, когда он тебя прощает. Если хорошенько подумать, разве не логично, что они вспоминают старые разногласия и приносят совершенно бессвязные извинения?» Идея состоит в том, что их всё равно простят, следовательно, если они так из кожи вон лезут, чтобы извиниться за то, за что их заведомо простят, а они делают это потому, что хотят быть прощёнными. Получение прощения ради развлечения или удовольствия. Учитывая склонность, с которой они проверяли свою любовь, называть это развлечением или удовольствием было просто насмешкой. Особенно в отношении действий, которые были своего рода самопризнанием или самореализацией, используя других людей в качестве барьера. Если применить подобную логику к Бойфикуну, то он намеренно пошёл на столе упиющие извинения за то, что не было ночным визитом, или, по крайней мере, за то, что Маника не считала ночным визитом, потому что знал, что вся подстроена, его неизбежно простят. Другими словами, он ждал ответа Маника, что они просто любят друг друга. Подтверждение их любви. Если это было так, то в конце концов Бойфикун во время своей проверки вышел за пределы дозволенного, и Маника окончательно перестала испытывать к нему чувства, что было немного ироничным, но ожидаемым результатом. Никто не любит проходить испытания, что было справедливой для меня. Если бы Сензигахара Хитеги продолжила оставаться агрессивным персонажем, размахивающим Степлером, то не существовало никаких гарантий, что я не подумаю, «С меня хватит, я не могу продолжать встречаться с тобой в таком состоянии». В конце концов, я не святой. Скорее уж нечестивец, если что то пошло. Желание быть прощённым порой бывает очень сильным, Однако, может быть, спокоен, хотя котзин простит все мирские страсти. Примещение переводчика. «Эдзин» — это альтернативный вариант прочтения суффикса «ками», прибавляемого к именам божеств. У меня такое чувство, что твои божественные речи уже перешли в развед дьявольского шёпота. Что ж, роги пожалуйста, прости эту маленькую дьяволицу. Созависимость! Примещение переводчика. Ещё один психологический термин — описывающий ситуацию, когда один человек своим поведением способствует саморазрушительному поведению другого человека. Но если бы она сказала, что прощение кого-либо сродни развлечению или удовольствию, я даже, возможно, был бы склонен согласиться. Не могу отрицать, что мне приятно вести себя как великодушный человек. Правда, самоутверждение через прощение может быть расценено как номер один — асимметричная война. Но мы нередко слышим о насильственных отношениях, когда один партнёр совершает массу насилия, а затем со слезами на глазах извиняются за это. Да, порой ситуация бывает довольно запутанной в этом отношении. Это было бы большой проблемой, если бы это была любовная ссора, но проблема между Моникой и Бойфиконом зашло ещё дальше. Итак, давайте взглянем на теории великого детектива Оги. Номер один — асимметричная война. Номер два — склонность к самобичеванию. Номер три — самопожертвование. Номер четыре — подчинение. Номер пять — Проверка дозволенного. Их у нас имеется пять штук. Хм. Хотя Оги оценил вероятность этого варианта как низкую, но лично мне наиболее вероятным показался связанный со странностью вариант номер четыре. Но даже в этом случае не будет странным, если остальные варианты тоже будут в некоторой степени правдивы, так что ситуация не так проста, чтобы можно было просто выбрать один вариант, вписать в бланк ответов и сдать. при том, что у Цинзюга Харихитаги, Ойку Расадати и Бойфику, но не было каких-то примечательных общих моментов между их случаями. Недостающее звено, так сказать. А ты уверен, что все случаи ограничиваются только тремя упомянутыми тобой именами? К счастью, не видела, чтобы кто-то из жителей города, включая меня, проявлял подобные тенденции, но, возможно, вопреки ожиданиям, эти симптомы начали распространяться где-то в твоем университете. Что если университет Манаса станет университет Амайо Моросо? Это для тебя не характерно, но шутка получилась неудачной. Нельзя шутить с названиями чужих университетов. Это всего лишь ещё один пример. Намеренно сделав неудачный каламбур заставив тебя простить меня с натянутой улыбкой, я хотела лишний раз подтвердить собственную значимость. Ты же решила сделать из шутки пример только потому, что шутка не зашла, верно? И всё же неудачные каламбуры и саркастические шутки правда могут играть роль проверки дозволенного. Я уже упоминал её словесное оскорбление — Но разве безрассудная, невинно-притворная остроумие Хитагеня может быть одним из примеров? Знаешь что? Мне это не нравится. Мне это правда не нравится. То, что нам приходится придумывать теории с таким уровнем детального психологического анализа ради того, чтобы объяснить простое «извини», это похоже на придирки какого-то молекулярного уровня. Если заставила тебя так чувствовать, то это лишь потому, что вела себя неадекватно. Если бы я таким образом извинялась, это был бы номер три. Самопожертвование, полагаю. Конечно, Оги смог бы намного лучше объяснить все нюансы. «Ты как-то слишком уж веришь в Оги». Мне кажется, что Оги предоставил бы гораздо более неприятное объяснение пятого варианта «Проверки дозволенного». Возможно, он и сам это понимал, поэтому соответствующим образом скорректировал скорость своего велосипеда, чтобы переложить премия объяснения на плечи Хачикудзи. В таком случае, может, ты уже начнёшь рассказывать мне, что это за странность такая? Амайорей. Из теории фаворита номер четыре — подчинение. А то мне уже скоро пора ехать. Тебе скоро пора? О, откуда же ты уезжаешь и куда держишь путь? Уезжаю из этого города и направляюсь в университет. Ты же просто заставила меня произнести-то вслух, верно? Какой неприятный, наводящий вопрос. Что, ты ничего не слышала о природе этой странности? Нет, не отслышала. Однако Оги никто не говорил, что номер четыре — это фаворит. Я это знал, но у меня большие проблемы, если это что-то другое. Наше расставание, которое было временно отложено, могло действительно вступить в силу. Либо четвёртый вариант будет фаворитом на победу, либо моя жизнь под угрозой. Поэтому у меня не было выбора, кроме как постепенно продвигать наш разговор вперёд. Это определённо фаворит, на которого ты бы не хотел делать ставку. Умолкни, я ставлю всё на номер четыре. Давай уже рассказывай, что это за зверь такой, амайорей. Краб, улитка или обезьяна? Змея или кошка? Может быть, даже пчела или кукушка? «Амэйрэй не животное? Это даже не живое существо». «Хм, тогда это кто-то вроде вампира или трупа?» Если бы он относился к категории странностей, полагающихся на силу, то мы, возможно, смогли бы с ним справиться. Но именно потому, что это было не так, я и проделал весь этот путь до родного города и терпел все твои хитрые замечания. На самом деле, ещё до разговора с Огей я уже знала, что такое Мэйрэй. Когда я проходила своё божественное обучение у ГАЭН, это была одна из вещей, которая входила в мою учебную программу. Вот как. Получается, это что-то вроде божества. Если так, то это будет непросто. Впрочем, существует мнение, что все странности — это своего рода божества. Среди всех странных историй, которые ты пережил, арараги самое близкое — это не демон, не труп, и даже не бог, а тьма. Тьма. Итак, Арараги-сан, когда ты решил обратиться к Оги, то оказался, правда, же в большей степени, чем думал. Ты получаешь 120 баллов из 100. Однако в зависимости от того, как посмотреть, эта штука может быть даже более неприятной, чем тьма. Да, он упоминал это. Что даже вампиру с ними совладать. А моя Рэй – это приказ. Это буквально предписание или постановление. Постановление? Да. Как постановление о списании долгов? Примечание переводчика. Указ, выпущенный в 1297 году Сигунатом Камакура, предписывающий списать долги всех безземельных самураев. или «Постановление о сострадании живым существам». Примечание приводчика – общее название нескольких указов, принятых Токугавой Цунаёсе в 17 веке, в первую очередь направленных на защиту животных. В том смысле, что оба уже давно не существовали, можно сказать, что мы имеем дело с призраком. Локальная коллективная иллюзия в нашем нынешнем конституционном государстве.